Глава 5. Цена идеи. Демонстрировать возможности Мурены ночью, практически за полночь, затея не из лучших, если упирать на зрелищность. С другой стороны, устраивать показательный полет днем, когда вокруг полно чужих глаз, мне просто притило. Да, себе уж можно признаться, За эти два с лишним года я слишком свыкся с необходимостью хранить секреты своего творения в тайне от окружающих. О чем тут говорить, если даже братья Трифиловы до недавних пор находились в неведении относительно тех же накопителей. В общем, несмотря на то, что фактически я сам же и предложил гостям продемонстрировать уникальные возможности яхты, От перспективы раскрыть ее козыри перед кучей совершенно постороннего народа меня самым натуральным образом корежило. Но, как говорится, назвался груздем «полезай в кузов». Предложение было озвучено, согласие получено, и спустя полчаса утрясаний всяческих подробностей предстоящего действа, подсвеченная всеми бортовыми огнями мурена, бесшумно взмыло в воздух, и застыла в кабельтове от земли в ожидании, пока медленно поднимающийся над замком Балендалах высотный курьер Эрла Роберта займет оговоренную позицию. Надо сказать, что ломка собственных привычек была не единственным поводом для моего раздражения. Ничуть не лучше на мое настроение влияло присутствие на яхте посторонних, а именно Ветрова и генерала Мара в сопровождении пятерки своих подчиненных. двое из которых тут же заблокировали боевую палубу. Один встал на охрану оружейки, а еще двое устроились в ходовой, взяв под ненавязчивый присмотр Федора и недовольного временным отлучением от любимых орудий Алексея. Ну а сам Лордмар в компании со Святославом Георгиевичем устроились на мостике. Не самое приятное соседство, но куда деваться. Да и тесновато здесь стало, учитывая присутствие на своем посту остальных членов экипажа. «Господин Аташе, генерал, мы начинаем!» Заметив сигнал прожектора с высотника, произнес я и, чуть подумав, добавил. «Святослав Георгиевич, я бы попросил вас, как человека, не понаслышке знакомого с воздухоплаванием, комментировать происходящее Лэр Думару. для лучшего понимания, так сказать. «Разумеется, шкипер!» с готовностью отозвался Ветров, надевая ночные очки консервы. «Вообще стоило ему оказаться на мостике, как бывший помощник капитана, кажется, разом помолодел. Лицо разгладилось, на губах появилась еле заметная улыбка, а движения стали легкими, словно у двадцатилетнего. Все же небо — это его стихия». «И чего старика понесло в дипломаты?» «Экипажу доклад», — повернув к себе трубу переговорника, произнес я. Трюм задраен, груз отцу... болтается по палубам», — хохотнул, как всегда, неунывающий Федор. «Хлоп! Ой!» «Пошути мне еще, зелень тихо прогудел Алексей, но тут же произнес уже куда громче. «Ходовая готова, боевая заблокирована». «Штурман готов», — звонко отрапортовала Аленка. нависающее над навигацким столом. «Радиопост готов», — вздохнул Вячеслав и, поерзав в кресле, окинул недовольным взглядом свое нынешнее рабочее место. «Доклад принял, экипажу приготовиться к боевому маневрированию», — бросил я в переговорник и повернулся к гостям. «Советую вам сесть в кресло и покрепче держаться, господа». Дождавшись, пока переглянувшиеся Ветров и Мар устроятся на откидных сидушках у переборки, Я положил ладони на рукояти управления и одним быстрым, но плавным движением двинул риф вниз. Мурена ощутимо дрогнула и рванула в небо со скоростью, совершенно недоступной не только китам, но и скороподъемным каботажникам. Рукоять скорости хода на себя, штурвал влево, и яхта, напряженно скрипнув, начинает закладывать крутой восходящий поворот, под звон судового телеграфа и замедляющиеся щелчки высотомера. Лучи прожекторов курьера-наблюдателя, на котором сейчас находится Эрл Роберт со своими людьми, заполошно шарят по темному небу, но все же упираются в подсвеченный ходовыми огнями купол Мурены, уже начавший резкий спуск вниз. Переложенный руль уводят яхту вправо, рукоять хода упирается в верхний стопор, и стрелка судового телеграфа, судорожно дергаясь, указывает на значение «полный назад», чтобы через секунду со звоном переключиться на «стоп». Мурена натужно скрипя разворачивается вокруг собственной оси, а еще через секунду, прекратив снижение, рвет с места вперед, и вновь не ожидавшие такой резвости от яхты матросы-дирижабля-наблюдателя пытаются поймать ее в перекрестье прожекторов. В кабель от высотного курьера Мурена застывает в неподвижности на равной высоте, и я оглядываюсь на своих пассажиров. Стянувшись с головы ночные очки генерал бледен и, кажется, уже готов травить. А Ветров? Лицо старого небесника раскраснелось, глаза горят, а на губах гуляет совершенно бесшабашная улыбка. Ну, хоть кому-то это шоу в радость. «Экипажу, внимание! Переходим в слепой режим». Бросив предупреждение, я откидываю колпачок с тумблера и щелчком переключаю его в нижнее положение, краем глаза следя за выражениями лиц Мара и Ветрова. Гондола с гудением вползает в купол, Обзор темнеет окончательно, и скупое дежурное освещение в рубке сменяется ярким светом потолочных панелей. Гости в шоке. Штурман, стол в плановый масштаб. Точка отсчета — высотный курьер. Задача — описать два круга радиусом в полукабельтов. Первый в горизонтали, второй в вертикали. Движение по часовой. Вячеслав, к штурвалу, поведешь яхту по моим указаниям. Есть! Откликнулся Трефилов с удовольствием, выбираясь из кресла наводчика, которое я тут же и занял. Принято, откликнулась Алена, защелкав тумблерами на навигатском столе. Тут же скрипнули складывающиеся сиденья у переборки. Это наши гости проявляют любопытство. И пусть их. Для Ветрова навигатский стол не такая уж и новая игрушка. А лертмар. Mar... Ну, думаю, с введением этого новшества на русском флоте. Оно недолго пробудет секретом для других стран. Просто уверен в этом. У местных вообще довольно странное, я бы даже сказал, дилетантское отношение к секретам. Точнее, к их сохранению и сбережению. Убеждался в этом неоднократно. В том числе и на собственном опыте. Да. Не прошло и пару минут, как Алена озвучила координаты стартовой позиции. Я же развернул зеркала перископов, и, сориентировавшись по переданным данным, удовлетворенно кивнул и отдал приказ на начало движения. Первый горизонтальный круг мы описали вокруг высотника, как и положено приличному дирижаблю, оставляя нашего наблюдателя на траверзе. Вертикальный маневр заложили с разворотом яхты вокруг собственной оси в завершении верхней и нижней дуги, носом к нему, а затем — я вновь потеснил Вячеслава у штурвала и выполнил второй горизонтальный круг вокруг дирижабля Эрла Роберта, удерживая Мурену носом к наблюдателю на протяжении всего маневра. Теоретически, подобный трюк можно произвести на любом каботажнике и на подавляющем большинстве китов, но не с нашей скоростью и точностью и не на таком малом расстоянии от точки отсчета. Уж слишком велик риск столкновения. Один мощный порыв ветра — и пишите письма. Правда, мне тоже пришлось изрядно постараться, прислушиваясь к ветру и старательно нивелируя воздействие воздушных потоков, так и норовивших сбить мурену с идеально выписываемой окружности. Но ведь получилось. Да и риск был не так велик, благодаря чуткости двигательной системы яхты. А уж как представлю, что чувствовали наблюдатели на высотном курьере, глядя на экзерсисы, кружащиеся вокруг них яхты, сердце радуется. И ведь понимаю головой, что сам затеял всю эту авантюру, и винить в раскрытии секретов кроме себя самого некого, но поделать с собой ничего не могу. Зато эта маленькая гадость меня успокоила, и раздражение прошло. Ну, почти прошло, и то хлеб. «Полагаю, то, что мы сейчас видели, стало возможным именно благодаря наличию на борту вашей яхты тех самых накопителей», прервал мои размышление генерал, то и дело поглядывая на исследующего рубку Ветрова. «По большей части», — согласно кивнул я, очередным щелчком тумблера, выпуская гондолу яхты из черева купола. «Подавляюще больше, я бы сказал», — протянул Святослав Георгиевич, — отвлекаясь от изучения комплекта зеркал перископа на посту наводчика. Ни за что не поверю, что три трубы нагнетателя, зевы которых я видел под куполом яхты, способны дать такую маневренность. А значит, у Мурены есть какой-то другой двигатель. Учитывая же, что ни паровика, ни какого иного агрегата мы здесь не видели, можно сделать вывод, что для приведения яхты в движение Каким-то образом используются руны. Я правки... Рихард. «Рунные цепи на кольцах внешнего каркаса купола», — вздохнул я в ответ. «Управление внешним давлением». «Это как?» — не понял Мар. «О, а вот Ветров догадался почти моментально. Понижаем давление по курсу движения, повышаем с противоположной стороны и вперед, так?» Вперед-назад, вверх-вниз и даже в бок кивнул я. И да, без накопителей система работать не будет, поскольку при свободном питании она отбирает энергию, необходимую для удержания купола. Лукавлю, да, благодаря знаниям прошлого мира и вычислителю Баргезе, мне еще при создании яхты удалось оптимизировать классические рунные цепи управления давлением. снизив их энергопотребление почти на порядок. Но ведь никто и не обещал открывать присутствующим все секреты Мурены без исключения, правильно? Я и про маскировку умолчать собираюсь, и самое главное — про торпеды. Месть местью, а лишаться таких преимуществ в небе, как скрытность, внезапность и неотразимость атаки, я не собираюсь. «Интересное решение», — произнес Святослав Георгиевич. «Хотя и не бесспорное, да. Закончится энергия в накопителях во время полета. И что делать станешь? Отдашься на волю ветров?» «А идеальных решений не бывает», — развел я руками. «Взять те же паровики на обычных дирижаблях. Вода в танках тоже не бесконечна. И не на всякой селедке есть собственный влагонакопитель. Но это не мешает им летать, не так ли?» «Уел», — покивал Ветров. И все же, как ты решаешь проблему зарядки накопителей? При нехватке энергии в полете ложусь в дрейф и разворачиваю зонт энергосборника, расположенного над куполом. 4-5 часов достаточно, чтобы полностью зарядить емкости и продолжить путь по маршруту. Ну и никто не мешает заряжать накопители, когда яхта находится в порту. «Прошу прощения, что перебиваю», — неожиданно прорезался задумчиво молчавший до этого генерал Мар. «Внимательно вас слушаю», — я повернулся к Лерду. «Правильно ли я понял, на последнем этапе вашего выступления гондола яхты была убрана в купол? Я ведь не ошибся?» — спросил он. «Не ошиблись, ваше превосходительство», — кивнул я в ответ. «И зачем это нужно?» — Марр кольнул меня острым взглядом. «Для защиты от возможной атаки пиратов», — пожал я плечами. «Купол никакая артиллерия не пробьет, а желающих идти на таран среди этой братьи не сыскать. Полить же в незащищенное брюхо дирижабля сподручно только с земли, да и то, если цель находится на высоте не больше двух-трех тысяч метров». «Получается, идеальная броня?» — не сводя с меня испытующего взгляда, проговорил генерал. «Но зачем такие сложности? Можно же было просто разместить на гондоле рунную цепь укрепления, аналогичную той, что защищает купол, и запитать ее от ваших накопителей?» «Невозможно!» — я покачал головой. «Я неоднократно пытался переделать укрепляющую рунную цепочку так, чтобы запитать ее от накопителя. Но, увы, сама ее суть...» «Смысл состоит в том, чтобы укреплять однородный материал, с поверхности которого она получает энергию, а значит, при подводке питающей линии она и укрепит лишь эту самую линию». «Нет, можно, конечно, нанести на гондолу, укрепляющую рунную цепь, и оплести корпус мелкоячейстой сеткой питающих руны линий, запитанных от накопителя». «Но...» — «Масса, — понимающий кивнул Ветров». Для эффективной защиты гондолы от артиллерии противника понадобится сетка с шагом не более чем в 10 сантиметров, тогда как один метр стандартной энергопроводящей проволоки весит 400 граммов при 20-процентном содержании серебра, а это значит от 20 до 80 тонн проволоки на одну гондолу в зависимости от типа судна. Для военных боевых дирижаблей это не проблема — Там масса брони до 200 тонн доходит. Ее вполне можно было бы заменить подобной сеткой. А вот для гражданской яхты или обычного грузовоза это решение неприемлемо. Масса оплетки низведет грузоподъемность кита до ничтожных величин. Я уж молчу о том, что цена такой брони как минимум удвоит стоимость судна. «Но, в принципе, это возможно, — упрямо уточнил Мар. Вполне Мы с Ветровым отозвались в унисон. Генерал радостно улыбнулся. «Господин Бюлов, если испытания установки по добыче рабочего тела для ваших накопителей пройдут удачно, я лично, слышите, лично гарантирую вам награду из рук его величества!» — довольно проурчал Лертмар. «Это же черт с ней с ценой! Зато какие перспективы открываются!» В глазах Ветрова мелькнуло понимание. «Ну да, я тоже не идиот. Прекрасно представляю себе, что может дать подобная защита военным дирижаблям. Почти полная неуязвимость для артиллерийского огня противника. Это круто, что тут скажешь?» «Да и радость Мара мне понятна. Уж снабдить королевский воздушный транспорт такой защитой ему ничто не помешает точно». В крайнем случае переделают в яхту какой-нибудь крейсер или кит. «Только прошу учесть, господа, что эффективность такой сетки будет все же ниже, чем у обычного купола. Я постарался спустить собеседников с небес на землю. От полного пробития корпуса она убережет, а вот от осколков, образующихся при поверхностном взрыве снаряда, уже вряд ли». «Двойной корпус», — задумчиво протянул Святослав Георгиевич. Легкий внешний прошить защитной сеткой, а внутренний оставить обычным. Уж осколки-то он удержать должен?» «Может быть, может быть», — согласно покивал лэрт Мар. «Но об этом пусть болят головы инженеров. От дальнейших фантазий на тему неуязвимых дирижаблей нас отвлек трезвон радиотелеграфа. Оказавшаяся рядом Алёнка быстро пробежала взглядом по ползущей из медных губок ленте и, оторвав послание от катушки, молча отдала его мне в руки. «Господа, Эрл Алистер передает благодарность Его Величества за устроенную демонстрацию и предлагает на этом завершить наш полет. Идем на посадку, господа», — прочитав телеграмму, проговорил я. «Вячеслав, к штурвалу!» Уже на земле, по пути к замку, нас соленый нагнал приотставший для разговора с кем-то из своих подчиненных генерал Мар. Поравнявшись с нами, он несколько минут молчал, но потом все же заговорил. — Господин Бюлов, из разговора моего сюзерена и Эрла Морея я знаю, что вы хотели бы приобрести землю в нашем королевстве, это так? — Это не секрет, — пожал я плечами, одновременно покрепче прижимая к себе жену. — Мы с Аленой действительно ищем спокойное место для нашего дома, и Альба в этом плане нравится нам обоим. «Полагаю, на днях Эрл Алистер предложит вам какой-то вариант, но...» Лерт Мар неожиданно замялся. «Ваше превосходительство?» Я постарался вложить в вопрос максимум непонимания. «Я бы просил вас не торопиться с принятием его предложения», выдохнул генерал и тут же поторопился объясниться. «Нет-нет, я вовсе не предлагаю вам отказываться от его благоволения, но прошу не принимать поспешных решений». «Не понимаю». Честно признался я. Видите ли, вопрос земельных владений в королевстве достаточно сложен. Большинство земель принадлежит кланам, и распоряжаться ими не могут даже эрлы, в чьих графствах эти земли расположены. Особенности шотландского права, понимаете ли. Таким образом, эрл Морея может предложить вам лишь владение в своем собственном домене. Других вариантов у него просто нет. «Что автоматически сделает нас вассалами самого Эрла, не так ли?» «Дошло до меня». «Именно», — кивнул генерал, явно обрадовавшись чему-то. «С одной стороны, сюзеренитет такого человека, как Эрл Алистер, это, несомненно, большой плюс. С другой же, вы, став вассалом Эрла Морея, также автоматически войдете в его партию. И, соответственно...» «Политические противники вашего сюзерена станут и вашими противниками?» «Не люблю политику», — поморщился я. «Вижу, понимаю, но реальность именно такова», — развел руками мой собеседник и, чуть помолчав, договорил. «Я, право, не думаю, что Эрл Алистер станет втягивать вас в политические игрища против вашей воли, но это не значит, что вас не втянут в это болото его противники, а такая вероятность есть». и она не мала, хотя бы потому, что сегодня вы уже привлекли внимание Его Величества, и все приглашенные на прием уж, поверьте, это заметили. А слухи в нашем обществе распространяются куда как быстро, уверяю, так что не далее, чем через 3-4 дня вы будете учитываться во всех раскладах. Полагаю, вы хотите предложить иное решение, например, пожалование земли из рук Его Величества. Я решил ускорить процесс. А то эти многословные виляния мне уже надоели. Ну да, устал я, устал. Да и Аленка вон уже на ходу засыпает. «Именно так», — кивнул генерал. «По крайней мере, я намерен поговорить с Его Величеством о такой награде для вас». «И чем же подобное решение лучше?» — поинтересовался я. «Только тем, что вместо колоды Эрла Морея Моя карта пополнит колоду Его Величества, так ведь думаю, не ошибусь, если предположу, что у Эрла Роберта противников в политике ничуть не меньше, чем у Эрла Алистера, а? Вы правы, господин Бюлов, совершенно спокойно отозвался лэрд Мар и, сделав небольшую паузу, усмехнулся. И не правы одновременно, в отличие от иных глав кланов и эрлов. Короли Альбы имеют в своем распоряжении так называемые коронные земли. Они не являются собственностью кланов или их эрлов. Более того, они не являются и королевской собственностью ввиду выборности этой должности. В состав коронных земель входят либо выморочные владения, принадлежавшие пресекшимся родам, либо территории, завоеванные королевской армией. Само собой, короли не могут раздавать эти земли, руководствуясь лишь собственным желанием. Такой акт требует утверждения Советом кланов. Но в вашем случае это не должно стать большим препятствием, учитывая, что сторонники Эрла Роберта и Эрла Алистера занимают почти две трети мест в Совете. И все же, чем такое решение будет отличаться от возможного предложения Эрла Морея? Я постарался голосом выделить намек на гипотетичность обсуждаемого подарка. «По существующей традиции, владетели бывших коронных земель не участвуют в политических игрищах до смены монарха, одарившего их владениями», — медленно произнес Лертмар. «Не участвуют или не вовлекаются?» Я был удивлен, но все же догадался уточнить зацепивший меня момент. «Не участвуют!» С усмешкой ответил генерал и, заметив открывшего дверь Джейкоба, кивнул нам с Аленой, щелкнув каблуками. — Я вынужден вас оставить. Его Величество ждет доклада. — Спокойной ночи, Рихард. Альона.